дверного колокольчика. «Ага», — сказал Холмс, — «какой-то добрый человек надумал спасти меня от вашей тирады. Либо он ошибся адресом, либо пришел по делу. И, судя по его обращению со звонком, по делу весьма срочному. Что там, Билли?» Наш юный слуга вступил в комнату, однако сакраментальную фразу произнести не успел, потому что следом за ним влетел, подобно вихрю, посетитель. Мне еще не доводилось видеть человека до такой степени взбудораженного. — Мистер Шерлок Холмс! — Который из вас мистер Холмс? — выкрикнул несчастный, переводя блуждающий взгляд с меня на Холмса и обратно. — Это я! — — сказал Холмс, — а это мой друг доктор Ватсон. Если вы присядете, он нальет вам стаканчик бренди. — Благодарю вас. — Немного бренди? — Да, конечно. — Очень кстати, мистер Холмс. Ради бога, извините меня, обычно я... — Благодарю. — Вы очень любезны. — Только сельтерской не надо. — Да, вот так. — Позвольте мне отдышаться. — Прекрасная у вас квартира. Очень уютная. Какая дивная! О, мела. Сразу видно, праздник! Великолепно! Ну вот, мне гораздо лучше. Примного вам благодарен, доктор. Мне было жаль нашего убитого горем посетителя. И все же я, слушая этот отрывочный, лишенный всякой последовательности монолог, не смог удержаться от улыбки. Мне доводилось видеть раненых, которых физическая боль ввергала в подобное состояние бессвязной разговорчивости, каковая является, также признаком сильнейшего нервного возбуждения. Шерлок Холмс опустился в глубокое кресло, сомкнул кончики пальцев и окинул опытным взглядом необычного посетителя, усевшегося напротив. Тот был одет в элегантный вечерний костюм, но при этом на светского человека не походил, Его кожные ботинки ручной работы, забрызганные, впрочем, грязью, свидетельствовали о достатке. А в проницательных голубых глазах светился ум слишком живой, чтобы можно было предположить, будто этот человек зарабатывает на жизнь не им, но чем-то иным. В те редкие моменты, когда его худое лицо замирало, утрачивая подвижность, на нем проступало меланхолическое выражение. Но вообще-то его черты... Пребывали в почти непрестанном оживлении. Густая борода тряслась и подпрыгивала в такт движению губ, а растрепанная шевелюра взлетала, будь то бы под порывами ветра. Славно у вас, Бренди! Боже мой, боже мой, боже мой! Что же мне делать, мистер Холмс? Сперва отдышаться, а затем рассказать, что с вами случилось, посоветовал Холмс. От пробежки из Грейс-Инна до Бейкер-стрит, да еще в такой вечер, всякий запыхается. Наш посетитель изумленно уставился на него. Но каким образом? Невероятно, просто невероятно. Я действительно бежал от самого Грейс-Инна, однако и представить себе не могу, как вы догадались об этом. Хм. Да это ясно как день, сэр. — О том, что вы бежали, даже ребенок догадался бы потому как вы запыхались. Да и брызги на носах ваших ботинок свидетельствуют о том же. — Ха! — усмехнулся наш посетитель, мгновенно отвлекаясь от своих невзгод. — Это-то понятно. Но каким, черт возьми, образом вы догадались про Грейс-Ин? — Я был там сегодня утром, — отозвался Холмс. Железную ограду на северной стороне тротуара только что покрасили. Стал бы выкрашены в черный цвет.